Прошлое никогда не забывалось и не прощалось никому. Будь я рядом, я внушил бы брату, что наследники Ленина и Дзержинского не способны на благородный поступок, не могут честно простить старого, сделавшегося безвредным не только врага, но и инакомыслящего, придать забвению былое расхождения. Не дожил ты, родной мой, до дня, когда так трагически оправдались все эти предчувствия и безнадежные оценки. Уже на второй год войны сразили тебя немецкие пули, и покоится где-то в новгородских лесах твой безвестный прах, так что и узнать нельзя, где могила. Как оборвалась твоя жизнь?» Что передумал ты, оказавшись в рядах армии, сражавшейся против вековых врагов России, но и объявивших крестовый поход за освобождение мира от иго марксизма? Почти наверняка угадываю, что ты, как и я... едва нарушили гитлеровские полчища наши границы стал жить надеждой на то что победительницы изогненной боевой купели выйдет милая наша и страдавшаяся россия которая сможет не только поставить на колени извечный тевтонский милитаризм но и покончить с домашними диктаторами пусть пожрет гадгаа Да избавиться навеки Родина, а с нею растоптанная Европа, весь мир от власти насильников и демагогов, всех кровавых освободителей человечества. Пусть развеется в прах приманчивый ореол их учений, и они сгинут, обескровив друг друга, и очнутся народы, придут в себя после кошмарных лет террора и насилия, заживут по-настоящему свободно и достойно. Должны были... Непременно должны были и тебе мерещиться задышавшая вольно Россия, наш народ, наши мужики, по-настоящему расправившие плечи, поднявшие голову, почуявшие, что нет более над ними жестоких указчиков и погонщиков, закабаливших их, опустошивших души, приучивших к краболепию, чтобы воплотить идеал элиты, правящей безгласными крепостными, как и в лучших социалистических утопиях. Да, один из гадов был сокрушён а второй, еще не придя в себя после опьянения победой, еще оглушенный фанфарами, призванными рассеять испытанный смертельный страх, спешил насытить жертвами, стосковавшиеся по массовым пополнениям ячеи гулага, загрузить за стенки, дать палачам работу. Корчились на виселицах тела казненных, и среди них повисли в петлях пойманные где-то в Азии девяностолетние старцы, уцелевшие призраки белых атаманов. Одних этих расправ с уничтоженными тенями гражданской войны достаточно, чтобы опровергнуть иллюзии, какие вдохновляли поступки моего брата. Я вчитываюсь в строки последнего письма Всеволода и вспоминаю нашу переписку с ним в тульской тюрьме и в Архангельске, какую мы вели, помня о перлюстрации Сагледатаях. Не они ли мерещились ему, когда он писал мне в этот последний раз? Все это еще впереди, за жутким опытом смертельной схватки двух диктатур, за годами лишений, голода, расправ. Пока что я разъезжаю по пустынным дорогам Зырянского края, ставшего республикой Коми, с редкими таежными деревнями, глухими лесами и растекшимися пятнами лагерной проказы. Война!